В заключение остановимся на некоторых выражениях из области кулинарной лексики у Островского, кулинарный смысл которых ныне требует расшифровки. Бальсанец. Искаженное слово «бальзам», причем в форме «бальсан» слово употреблялось в основном в Вологодской губернии. Это может служить указанием на то, что сваха была своему происхождению из вологодских и, следовательно, дает режиссеру право или возможность предложить актрисе играющую роль, говорит с вологодским акцентом. Слово «бальзам» было известно в ряде губерний Северной России, Костромской, Вологодской, Пермской, вследствие того, что нередко в водку или в самогон в этих губерниях крестьяне или купцы добавляли немножко рижского бальзама с целью либо отбить запах самогона, либо сделать водку более забористой. Рижский бальзам. Это искусственно составленный, крепкий, ликерного типа алкогольный напиток, имеющий горький вкус, мутный цвет и плотную консистенцию. Его крепость колебалась в пределах 45-56 градусов. Он изготовлялся на основе немецкой картофельной водки, брандтвайна, с добавлением сахара и вытяжек горьких трав. В комедии «Островского свои люди сочтемся» бальсанцам Называется обыкновенная водка исключительно из дамской вежливости, ибо мещане еще во времена Пушкина считали водку грубым словом и постоянно выдумывали для нее различные эвфемизмы и метанимии, стараясь избежать самого произнесения этого названия, хотя пить водку никогда не отказывались. Соус с подливкой. Это выражение может показаться современному читателю простой или надуманной тавтологией. Однако это не так. Дело в том, что соусами в 18-м начале 19-го века называли блюда из небольших кусочков мяса, чаще всего из телятины или другого молодого мяса, барашка, поросенка, которые подвергались тушению смеси воды, вина и жиров и подавались с естественно образовавшейся в результате приготовления подливкой. Отсюда и произошло чисто бытовое, причем применяемое лишь мещанской и бывшей дворовой среде, наименование соус для обозначения мясного блюда с подливкой, с образовавшимися при тушении естественными составами соуса. Вторые мясные блюда для краткости именовались соусами, также в русском дворянском быту во второй половине XVIII века, по той причине, что мясные блюда помещались в переводимых с французского поваренных книгах в одном разделе с истинными соусами, необходимыми для сопровождения вторых мясных блюд. Примечательно то, что даже люди, хорошо владевшие французским языком и понимавшие всю разницу между терминами «соус» и «мясное второе блюдо», и всю нелепицу обозначения этого мясного блюда термином «соус», тем не менее, в своем быту, пользуясь русским языком, продолжали употреблять это ставшее расхожим понятие. Примером этому может служить Аксаков, вспоминавший, что еще дед его именовал мясные блюда соусом, и сам, продолжавший по-старинному, по привычке, именовать их также в середине XIX века. Чего же можно было ожидать от купцов и купчих, лишь автоматически повторявших то обозначение, которое они слыхали от благородных? Островский добросовестно фиксирует, что по крайней мере в середине XIX века В купеческой среде у старшего поколения все еще удерживалось это понятие, в то время как дворяне тогда уже не называли мясное блюдо соусом. Соус в простонародье считался не русским и невыгодным блюдом. Слишком вкусное, вызывает аппетит, много съедается. Честер. В последней жертве среди закусок упоминается этот вид сыра. Правильное его название – чешер или чешерский сыр. Но это название считалось в XIX веке неприличным для русских чеши, и потому обычно употреблялось только в Западной Европе, в Польше, Прибалтике и в России с XIX столетия утвердилось название Честер по административному центру графства Чешир, хотя подлинным центром производства чеширского сыра является городок Уайтчерч. Часто путают Честер с Чеддером, Однако они разнятся не только в гастрономическом, вкусовом отношении, но и по месту производства. Чешир производится на границе Англии с Уэльсом, чуть южнее Ливерпуля, а чеддер – на самом юге Англии, южнее Бристоля. Чешир – острый сыр, сильно развитый грибковой микрофлорой, с характерным ароматом, пронизанный голубыми, синеватыми и оранжевыми прожилками – и называемый иногда даже «синим сыром», так что его нельзя спутать ни по внешнему виду, ни по вкусу, ни с одним другим сыром. Это один из лучших английских сыров и один из самых знаменитых в Европе. Чеддер же совсем другого характера – плотный, сыпучий-рыхловатый, без дырочек, без глазков, как мыло по внешнему виду, цвета слоновой кости, белый, но чуть отливающий некой желтизной. «Селянка» и «Солянка». Оба эти названия употребляются в пьесах Островского. В «Трудовом хлебе» селянка с листовочкой у Гурина, а в комедии «Правда, хорошо, счастье, лучше» порция солянки в стрельне. По сути дела, речь идет об одном и том же блюде, которое по недоразумению до сих пор сохраняет разное написание или разную орфографию в различных книгах, поскольку Островского они подаются в разных ресторанах, каждый из которых составляет свое фирменное меню, добиваясь в них отличия от конкурирующего предприятия, то эти различия в названиях вполне понятны. Более того, факт употребления разных названий одного и того же блюда в разных ресторанах, отмеченный Островским, помогает нам понять, почему эти различия в названиях, противоречащие здравому смыслу, столь прочно закрепились в нашем быту. дожив до нашего времени неисправленными. В действительности, правильным следует считать название Суолянка. Исторически оно возникло первым и установилось прочно уже в начале XVII века. Название же Сейлянка появилось следствие опечатки в поваренных книгах конца xviii начала XIX века, а затем было закреплено в ресторанной практике середины XIX века. шипучка. Домашний напиток, получаемый путем настоя плодов или ягод на кипяченой воде с прибавкой небольшого количества сахара и кизлярской водки. Пермени. Кучумов в бешеных деньгах употребляет это слово вместо пельмени. Это говорит о том, что в 1870 году и, по крайней мере, до этого года, такое название было нормальным, принятым, входило в ресторанное меню. Оно не было ни неграмотным, ни ошибочным, и отражало собой лишь тот исторический факт, что некоторые региональные русские блюда или блюда нерусского происхождения, но существовавшие веками на территории России у других народов, стали входить в общерусский обиход только после отмены крепостного права и особенно после наступления эпохи империализма и развития железнодорожной сети и общерусской торговли. В 1870 году пельмени были таким образом еще настолько экзотическим и редким блюдом на русском столе, что их можно было получить только в роскошных ресторанах, и что фактом их заказываний на обед хвастались столь же сильно, как и заказыванием устриц. Между тем, на всем Урале пельмени были типичным народным блюдом с XVI века, но в Центральную Россию, практически не проникали до второй половины XIX века. Наименование пермени, подчеркивает лучше всего, что происходило это кушание, от пермяков, было национальным блюдом пермятского народа, но не проникало в быт живущего на Урале русского населения довольно долго, как не русское пермятское и народное. Сами пермяки называют пельмени пельнянями, от пель, ухо, нянь, тесто, хлеб, то есть тестяными ушами. Русские называли это же блюдо пермени, считая, что тем самым ясно выражается их пермятское происхождение. Лишь позднее, в 80-х-90-х годах, в русском языке утверждается более удобный с фонетической точки зрения термин «пельмени», который переначивает и в угоду фонетическому удобству затемняет лингвистический, национальный истинный. и исторический смысл названия этого блюда, снимая указания на происхождение этого «русского» в кавычках кушания от финно-угорских народов. Пирог от Эйнема Речь здесь идет о торте. Вновь свидетельство Островского приобретает историческое значение. В 1870 году, следовательно, еще не употреблялось, по крайней мере в купеческой среде, и в русской бытовой лексике слово «торт». Оно появилось лишь в 80-х годах, причем прежде всего в Петербурге. В Москве в первой половине 70-х годов говорили еще «сладкий пирог», «бисквитный пирог» или «пирог от Эйнема», когда имели в виду торт. Дело в том, что кондитерская фабрика швейцарца Эйнема была основана в 1867 году в Москве, в Замоскворечье, у Бабьегорской плотины. Ныне фабрика «Красный Октябрь». Это была вторая кондитерская фабрика в Москве после фабрики французской компании «Сиу», расположенной за Тверской заставой, вблизи загородных ресторанов «Яра» и «Стрельны», на нынешнем Ленинградском шоссе, фабрика «Большевик», и вблизи подрома «Бегов», где собиралось и кутило русское купечество. Конкуренты «Сиу» Эйнеме совершили своего рода ловкий финт, основали свою фабрику, что называется, в логове зверя, в самом Замоскворечье, максимально придвинув свою соблазнительную продукцию к купечеству. Более того, фабрика Эйнема, позднее получившая преимущественно шоколадное направление, в начале своей деятельности сделала ставку на «забивание» в кавычках конкурентов из СИУ, так сказать, в их главном амплуа, в производстве тортов, поскольку фабрика СИУ была преимущественно бисквитной. Торты Эйнема носили столь необычный для тогдашних русских кулинарных привычек характер, что им не могли подыскать принятого в России определения прилагательного. Они состояли из бисквита, и из мармеладной прослойки, и были пропитаны коньяком или ромом, и имели сливочное кремовое покрытие, и, наконец, включали шоколадные элементы или обладали шоколадной глазурью. Иными словами, Это были типичные торты, произведения западноевропейского, французского и австрийского кондитерского искусства. Но для русской публики, особенно для русского купечества, это были чудесные, непонятно как сделанные кондитерские штучки. Сборные методы композиции кондитерских изделий были неизвестны и даже чужды русской практике. Об этом мы говорили еще в связи с крыловским пирогом. Были чудесным пирогом от Эйнема. То есть таким, каким его можно было получить в всей России, только с фабрики Эйнем. Нельзя, конечно, представлять дело так, что островского кулинарным антуражем были наполнены обязательно все пьесы. И именно это и составляло их особенность. Как раз естественное отношение Островского к кулинарному антуражу гарантировало его чрезвычайно гибкое применение только там, где он был функционально необходим. поэтому Островского есть ряд произведений, где нет ни еды, ни питья, как, например, «Женитьба Белугина», «Гроза», «На всякого мудреца довольно простоты», «Пучина», «Невольницы» и, в известной мере, «Шутники». А есть пьесы, где только что-то пьют, причем в одном единственном месте, в то время как большая часть пьесы совершенно далека от кулинарного антуража. Например, «Нет мира сего», «Богатые невесты», свои собаки грызутся, а чужая не приставай, и даже отчасти старый друг лучше новых двух. Островский, как истинный классик-драматург, верен определенному канону во всех своих пьесах, где комедия, смех, издевка, шутовство, низость, там он так или иначе вставляет обязательно кухню, причем в зависимости от сословных обстоятельств разную, купеческую, мещанскую, простонародную, бедную, дворянскую, трактирную, ресторанную, вокзальную, домашнюю, щегольскую, но обязательно кухню, как нечто бытовое, материальное, приземленное. Как только речь идет о страстях, высоких или низких, и даже преступных, но все же о страстях, там уж ни слова о кухне и еде нет. И в этом сохранении верности драматургическому канону Квинтэссенция жизненной правды. Когда кипят страсти, тогда временно спит желудок. Эта классическая условность театра и жизни свято выдерживается Островским, что особенно рельефно выражено в грозе. В этом шедевре русской трагедии нет никакой еды, никакого питья в течение всего действия. Примечательно, что журнал «Русская сцена», отвечая критикам, обвинявшим Островского в неровности его пьес, вследствие то насыщенности то скудности их кулинарным антуражем в их разном уровне и стиле не только отвергал это обвинение но и весьма верно подчеркивал что это как раз достоинство островского которого отличает своеобразность и совершенно свободное отношение к литературным формам как можно было увидеть у островского кулинарный антураж и по своему ассортименту и по той роли которую он выполняет конкретно в каждой песе гораздо разнообразней и шире, чем у других драматургов. В то же время, в композиционном отношении этот антураж для отдельно взятой пьесы обычно мало что значит. Однако, если рассматривать всю драматургию Островского в целом, то становится понятной общая роль кулинарного антуража в его творчестве. Эта роль состоит в том, чтобы воссоздать реальную атмосферу той исторической обстановки, в которой происходит действие пьес.